Глава двенадцатая. Выбор облика. Вследствие притупления у идиотов восприимчивости к внешним впечатлениям и умственным восприятиям не получается никаких представлений, или же они очень искажены и направлены на свои примитивные выгоды. Андрей шел по набережной Невы. Стояла белая ночь.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 Из белой густой мути выступил человеческий силуэт. Нижняя половина его лица отсутствовала, одни большие глаза за стеклами в роговой оправе. Андрей попытался поднять голову. Сильная боль пронзила мозг, в глазах все поплыло. На мгновение он потерял сознание, а когда снова очнулся, муть куда-то ушла, зрение и сознание прояснились. Над ним склонился человек в повязке, в белом халате и шапочке. Мягкими пальцами он трогал лицо, шею Андрея, иногда прикладывая к уху или лбу линейку, производя нужное измерение в сантиметрах, ничуть не обращая внимания на очнувшегося Андрея. Он попытался подняться, сказать, чтобы его не трогали, оставили в покое, но не мог язык и члены оцепенели, хотя клетки мозга работали исправно от головы врач перебрался к его туловищу и стал что то рисовать на нем красным фломастером, выделяя различные нужные ему части. андрей зверский вращал глазами, чтобы привлечь внимание самозабвенного хирурга, но то ли врач был настолько увлечен разметкой его тела, то ли нарочно не замечал его но так или иначе никак не проявил к его действиям интереса. Андрей обвел глазами помещение. Он лежал на операционном столе, яркий свет ламп бил в глаза. В дальнейшем углу, позвякивая инструментами, копошились еще двое врачей в белых халатах. О, проснулся голубчик. Наконец обратил на него внимание делавший на нем пометки «врач». Подошли двое других без повязок, у них были удивительно знакомые лица. Ну что, гад рослый, очнулся? «Дать тебе еще?» — пригрозил маленький врач в очочках. «Да не нужно, и так сложно вылечить будет», — отозвался второй с бандитской рожей и перебитым носом. Все они трое склонились над обнаженным Андреем и стали внимательно разглядывать его тело. «Вылечим», — сказала бандитская рожа. ну что «Разлюбимый мой дружок Андрей Николаевич, лежится вам удобно?» «Ну и славно!» «Я ведь, мой голубчик, вас никак не обижаю!» Он погладил Андрея по голове. «Вы мне очень даже нравитесь!» «Но вот знаете вы, мой любимый, слишком много!» «Вернее, немного, но то, что не нужно!» Андрей только мычал в ответ. Мычать ему кое-как стало удаваться. «Что, слов нет?» Продолжал, между тем, Юрий Анатольевич свои ласковые речи. Кристиночка моя ненаглядная зря меня на вас променяла. Но это мы исправим, мой ласковый, непременно исправим. Вы, наверное, не знаете, я всю жизнь что-то исправляю. Животных, свою жизнь, жизнь другим людям. А говорить вам незачем, вы мне все равно ничего нового не скажете. А я вам расскажу, разлюбезнейший мой Андрей Николаевич а это мои ассистенты, замечательные, между прочим, доктора. А вы не смотрите, что один из них с лицом бандитским, а второй ростом не вышел. Доктора, они замечательные. В то время, когда он разглагольствовал, замечательные доктора готовили инструменты для операции, с толком, расстановкой и задумчивым видом проводили на теле Андрея какие-то линии. Словом, Готовились не на шутку раскроить его тело белое на куски. Андрей переводил обезумевшие глаза то на них, в любую минуту ожидая, что ему без предупреждения вонзят в тело скальпель, то на ласкового Юрия Анатольевича. — Так что вас, бесценный мой, били сегодня не какие-нибудь бандюганы, а доктора. Заметьте, профессионалы в человеческом теле, как рыба в воде. Можете быть уверены, ни одного жизненно важного органа, ни одной косточки они вам не задели, ни один хрящичек не повредили, клятву Гиппократа давали. Добей они вас завязанными глазами, табуреткой или молотком, и тогда я уверен в их профессионализме. Вы, конечно, хотите знать, мой очаровательный друг, зачем вы здесь. Что мы с вами сделаем? Резонный вопрос лежащего на операционном столе человека. Но никто не может выглянуть за занавес настоящего и увидеть будущее, никто. Так что вы об этом узнаете, оказавшись в будущем. А сейчас о прошлом. То, что говорила вам Кристиночка, правда. Но правда только до известной степени. Да, Ее дружка, разлюбимого Гошу, я прооперировал. И сделал, нужно сказать, это гениально, как, впрочем, и все, что я делаю. Такой операции до меня не делал никто, мне бы за это полагалась Нобелевская премия. Но, увы...» Юрий Анатольевич развел руками. «Увы, я не получу ее никогда. Это Кристина думает, что Гоша, дружок ее, умер. Но он-то жив». «Понимаете, любимый, бесценный мой Андрей Николаевич, он-то жив. Хотите убедиться?» Все это время он стоял, склонившись над Андреем, но видел Андрей только его глаза, добрые, очень человечные глаза. В это время двое других врачей продолжали подготовку к операции. «Вот, полюбуйтесь, что я сотворил из прелестника Гоши». Перед лицом Андрея Оказалась цветная фотография, на которой он увидел кентавра. Настоящего кентавра. Верхняя часть туловища его была человеческой, с руками, а нижняя — коня. Видите, что я выделал из этого жеребца, любимый мой Андрей Николаевич? Красавец, не правда ли? Мифы люблю. Мифы Древней Греции обожаю. Пот мгновенно прошиб Андрея но телу стало легче, удалось даже пошевелить пальцем, силы постепенно возвращались. Ну что, достоин я премии? Ну, вот и вы теперь у меня. Что бы из вас эдакое сотворить? Тоже такого жеребца или чего попроще? Юрий Анатольевич прошелся вдоль стола, окинув взглядом Андрея, потом снова склонился над его лицом. Теперь вы поняли, во что вляпались. Любимый мой, драгоценный, яхонтовый. Что же вы хотите? Хрюкая свиньей отсюда убежать? Э таким кабанчиком или в компанию Гоши для стадности? Мне ведь вас убить не интересно, я мир создаю под себя. В мире нет совершенства, в моих творениях да, совершенство есть, а в мире Впрочем, все это слова. Нужно, нежнейший мой, делом заниматься. Врач с бандитской физиономией сделал Андрею укол в вену. Андрей решил, что сейчас он заснет, и это последнее, что он видит в этом состоянии. Через некоторое время, очнувшись с свиньей, он будет и воспринимать-то все по-другому. Не так, как раньше, по-свинячьей но, вопреки ожиданиям, силы стали возвращаться к Андрею. Он пошевелил сначала рукой, потом медленно сел. «Это успокаивающее лекарство, любезный Андрей Николаевич. Вас никто здесь не собирается мучить, вы же умный человек». Андрей спустился со стола. Юрию Анатольевичу пришлось поддержать его и, доведя до кресла в углу операционной, усадить. «Сам же он...» сняв с лица повязку, опустился на металлическую табуретку. — Поймите, дорогой мой, я не желаю вам зла, — вкратчиво говорил он, доброжелательно глядя в глаза Андрея. — Вы что думаете, я с Гошей беседы не проводил? — Вы что думаете, я его взял и хрясь-хрясь в кентавра превратил? — Нет, мой любимый, я с ним беседовал, объяснял. — Да, он туповат. Недоверчив оказался, что я мог поделать? А вы человек разумный. У вас же высшее образование, если не ошибаюсь, за плечами. Ну вот, а у него ПТУ электромеханическое. Пусть бегает, на полянках пасется. А вам незачем, вы же человек разумный. Ну как вы себя чувствуете? Правда лучше? Да лучше, ответил Андрей. Хотя, может быть, он и не ответил, а только подумал. Но Юрий Анатольевич услышал, вот и славно. Значит, решайте, разлюбимый мой. Либо вы встречаетесь в интимных радостях и дальше пылаете страстью какое-то непродолжительное время к Кристиночке. Либо живете-поживаете в таком виде, как есть. А то ведь я в кого захочу превратить могу. В женщину, например. Ха-ха-ха. Вы никогда не хотели стать женщиной? Ну, в детстве наряжались в дамские платья. Андрей Николаевич, признайтесь, наряжались? А с кентавром Гошей это не шутка. Он сунул в руку Андрею фотографию. Единственная моя недоработка, что я уйти ему позволил из зверинца. А зверинец у меня загляденье. Ну, как-нибудь посмотрите. И только вам решать, снаружи или изнутри. Он с досадой развел руками, а Гоша ночью решетку сломал. Откуда только силища такая взялась и убежал. Но мы его ловим, ловим и поймаем. Фотографию можете себе на память оставить. А сейчас вас домой отвезут, любимый мой, бесценный мой, дорогой Андрей Николаевич.